Как жестоко то, что ты говоришь. Ну, еще более жестокие страдания, когда становишься ненужной любимому. Помни об этом. Благодарю тебя, Тека. Когда я собиралась сюда, мне явилась восьми моя тетушка Таба и сказала, что в тебе я найду опору. Она была права. Благодарю тебя. На бусардар относится ко мне, как к своей второй матери». И я заботюсь прежде всего о его благе. Но в память о твоей покойной тетушке я должна тебя предостеречь. Ведь я пришла сюда не для того, чтобы стать княжеской наложницей. Я ищу у него только защиту от жрецов Мордука. Вчера я хотел объяснить это непобедимому, но он не удостоил меня внимания. Сегодня я проснулась с надеждой, что смогу все ему рассказать, а вместо этого он велел нарядить меня и передал, что не желает меня видеть. Не понимаю, зачем мне этот роскошный наряд если он не собирается меня видеть. Наверное, вчера он был не в себе, и теперь ему стыдно, вот он не хочет встречаться со мной. Текке тоже показалось, что он был не в себе, и вообще с ним творится что-то неладное. Иначе бы он не говорил о дочери Гомодана, как о госпоже своего сердца. Уж не собирается ли на Бусардар и вправду сделать на Найи своей женой? На Бусардар потомок князей и не имеет права взять жену даже из семейства знатного богача, а тем более крестьянку. Неужели непобедимый настолько потерял голову, что забыл об этом? Или он хочет выпросить у царя благородный титул для Нанаи, а со своей первой женой, досточтимой Телкизи, расстаться? В этом случае так и склонны считать, что её господин, пожалуй, в здравом уме. Она другими глазами взглянула на дочь Гамадана и отметила про себя, что она очень красива. Может быть, он и любит тебя. Сне зашла она до признания чувств на Бусардара, но будьте осмотрительны. Если он любит тебя по-настоящему, то это поймёшь и сама. Ответь: "Ступай в свои покои и отдохни. Ты не спала всю ночь. Я принесу немного вина и мёду, подкрепишься". Так я проводил её в самую дальнюю комнату, откуда открывался вид во внутренний двор. Внизу солдаты седлали, как у надле набусардара. Вскоре к ним подошли телохранитель набусардара и несколько человек из свиты. Следом появился и набусардар. Значит, он всё-таки уезжает. Да и его слова не расходятся с делом. Когда Нана опять выглянула из окна, отпирали ворота. Возможно ли, чтобы он уехал не простившись? Возможно ли такое? Сердце её мучительно сжалось, и она прикрыла глаза. В эту минуту откуда-то из-под земли до них долетели звуки песни. Она была скорее похожа на громкие рыдания, сопровождаемые игрой на лютни. «Что это?» Она и застыла в изумлении. «Кто там поет? Чей это голос?» «Успокойся и ляг». «Кажется, я узнаю этот голос. Не думай о нем». «В самом деле, Тека, ты слышишь?» «Слышу. Он поет каждый день. Кто это?» Узник. Мне страшно спросить тебя. Я вся дрожу, так опустила голову. Что это значит? Почему именно под моим окном? Что всё это значит? Так пожелал непобедимый Набусардар прямо под моими окнами. Жестокая причуда! За что он мучит меня? За что, скажи? Говорят, ты любишь персидского князя Устигу? Да. Значит, это он таится в подземелье. На Бусэрдар не возвращался в Барсипу. Он жил в Вавилонском дворце. Верный Киру радовался, что снова может служить ему. В один прекрасный день объявилась и улыбающаяся Телкизе. Телкизе была удовлетворена, а потом у неё жена, внимательная и кроткая, И изысканный любовник Сибарсин сделал ее совершенно счастливой. Оживленной и радостной, она вошла к Набусардару. Она преподнесла ему благоуханный весенний цветок, который распустился на одном из индийских растений. Протянув цветок, она сказала, «Он был единственный, и я сорвала его для тебя». Звук ее голоса был противен Набусардару, и он не мог заставить себя даже взглянуть в ее сторону. «Ты меня...» «Не слушаешь, Набусардар?» — спросила она, по обыкновению вкладывая в эти слова все свое обаяние. А когда он, наконец, повернулся, послала ему взгляд такой пылкий и ласковый, что он был в состоянии восполнить любого мужчину. Но Набусардар сохранял безразличный вид и холодно сообщил ей, что он занят и не хочет, чтобы ему мешали. Для меня у тебя никогда нет времени, жалобно протянула Телкиза. И я не знаю, можно ли надеяться, что оно когда-нибудь будет. Ты слишком занят угрозой, которая надвигается с севера. Впрочем, я это не в упрёк, я и сама полна забот о спасении страны. Ты и забота о спасении страны, Набусардар пренебрежительно усмехнулся. Я понимаю, что означает твоя гримаса. Набусардар: "Прекрасно понимаю". «Все вы видите во мне только легкомысленную женщину, которая словно тигрица рыщет в поисках наслаждений по Вавилону». «Да, я ненасытна. Я стану с такой до самой смерти. Я никогда не изменюсь, ты меня знаешь». «Скажи, однако, разве вы, мужчины, лучше? Кто довольствуется меньшим, чем располагает и может располагать? Одни из вас домогаются богатства, другие – славы, третьи – власти. Для вас все средства хороши отнять, украсть, убить, подвергнуть пытке лишь бы добиться своего. Я же только даю и взамен получаю так мало, ничтожно мало, можно сказать, его все ничего.